Глаза Игвейн разом открылись. Почти полную темноту нарушало лишь слабое лунное сияние, пробивающееся сквозь дымоходное отверстие. Она обрадовалась, что лежит под несколькими одеялами. Огонь погас, и морозный холод затопил палатку. Над лицом девушки туманным облачком велось дыхание. Не поднимая головы, она окинула взглядом палатку. Хранительниц мудрости нет. Она по-прежнему одна. Во время своих одиночных прогулок по тела Ранриоду, Игвейн больше всего боялась одного, вернувшись, обнаружить, что ее дожидается Эмис или еще кто-то из хранительниц. А может, больше всего ее страшило не это. Опасности в мире снов были и вправду так велики, как Игвейн описывала на них. Тем не менее, такого исхода девушка очень боялась. И вовсе не наказание пугало ее, хоть на них Бэйр и не скупилась. Если бы, проснувшись, Игвейн увидела глядящую на нее хранительницу, она любое наказание приняла бы с радостью. Но чуть ли не в самом начале Эмис предупредила, если Игвейн войдет в тело Ранриот беспровожатой, хранительницы откажутся ее обучать и отошлют прочь. Худшего наказания для девушки было не выдумать. Но, невзирая ни на что, Игвейна рвалась вперед. Как ни быстро ее учили... Темп казался ей слишком медленным. Она хотела знать все. Все и сейчас. Направив силу, Игвейн запалила лампы и развела огонь в очишке. Гореть там было уже нечему, но девушка связала плетение, языки пламени заиграли сами собой. Игвейн лежала, наблюдая за облачками, слетавшими у нее с губ, и ждала, пока воздух в палатке согреется, чтобы можно было одеться. Уже поздно, но Марейн, возможно, еще не спит. То, что случилось с Найниф, по-прежнему удивляло игвин «По-моему, надави я сильнее, она и впрямь выпила бы». Игвин очень боялась, ведь Найниф могла догадаться, что никто из хранительниц не разрешал ученице прогуливаться в одиночку по миру снов. Игвин была уверена, что краска смущений непременно выдаст ее, поэтому думала только об одном — не позволить заговорить Найниф, не дать той выжить правду. И Игвейн не сомневалась, что на Найниф все равно отыщет выход. Кто бы ей запретил выдать Игвейн и заявить, что все это лишь для ее же собственного блага? Оставалось поэтому одно. Говорить и говорить, стараясь сосредоточить все внимание на Найниф на том, что неверно сделала она сама. И как бы сильно не рассердила ее Найниф, Игвейн, кажется, ни разу не сорвалась на крик и, как ни удивительно, каким-то образом в этот раз игвин взяла верх. Хотя, если задуматься, Мара не часто повышала голос, а когда это случалось, добивалась много меньшего, чем ей хотелось. Так было и задолго до того, как она начала так странно вести себя с Рандом. Хранительницы мудрости тоже ни на кого не кричали, разве что иногда друг на друга. И сколько бы хранительницы не ворчали, что, мол, вожди, больше их не слушают. Они, по-видимому, с прежним успехом гнут свою линию. Есть старая поговорка, которую Игвейн раньше совсем не понимала. Тот силится услышать шепот, кто крика слышать не желает. Больше она на ранда кричать не станет. Тихий, твердый, подобающий настоящей женщине голос — вот что главное. Тогда, выходит, и на найниф ей орать не следует. Она ведь женщина, а не раскапризничавшаяся девочка. гвин поймала себя на том, что хихикает. Тем более не нужно повышать голос на найнив, раз негромкие слова возымели на нее такое действие. Наконец, в палатке вроде бы стало потеплее, и Игвейн, вскочив на ноги, принялась быстро-быстро одеваться. Однако ей все-таки пришлось разбить ледок в кувшине с водой, и она протерла глаза ото сна и сполоснула рот. Набросив на плечи плотный темный шерстяной плащ, девушка развязала жилки огня. Оставлять их соединенными нельзя. Огонь стихии весьма опасная и сама по себе. Когда Эгвейн выскочила из палатки, пламя в очаге исчезло. Девушка торопливо зашагала по лагерю. Холод сжал ее точно ледяные тиски. В темноте еле виднелись лишь ближайшие палатки. Невысокие тени, которые могли быть валунами на неровной земле. Но лагерь простирался по горным склонам на несколько миль в обе стороны. Те высокие зубчатые пики не были хребтом мира. Главный кряж вздымался гораздо выше, и до него было еще несколько дней пути на запад. Игвень нерешительно приблизилась к палатке Ранда. Сквозь клапан входа пробивалась щелочка света. Когда девушка подошла ближе, перед ней будто из-под земли появилась дева. Роговой лук за спиной — колчан на поясе, в руке копья и щит. Других дев Эгвейн в темноте не различила, но она знала, они на посту. Пусть даже в окружении шести кланов, заявивших о верности Каракарну. Миагомы находились где-то к северу отсюда, двигаясь параллельной колонной. Тималан и сулом не обмолвился пока о своих намерениях. Где остальные кланы? Ранду было безразлично. Все свое внимание он сосредоточил на ускоренном марше к Джангайскому перевалу. «Он не спит, да, Энайла?» – спросила Эгвейн. Дева кивнула, шевельнулись лунные тени. «Он мало спит, но человек не может обходиться без сна». Голос у нее звучал, как у матери, беспокоящейся о сыне. Тень возле палатки шевельнулась, превратившись в авиенду, кутающуюся в шаль. По-видимому, холода она не испытывала а часто уже поздний. Я бы колыбельную ему спела, если б считала, что толк будет. Слышала, что над младенцем женщина может и всю ночь не спать, но взрослому-то мужчине надо знать, что другим хочется к своим одеялам. авиенда а вместе с ней и Энайла тихонько засмеялись. Покачивая головой и девясь странности аильцев, Эгвень наклонилась и заглянула в щелочку. В палатку освещали несколько ламп, Ранд был не один. Глаза у Натаэлева ввалились, он с трудом сдерживал зевоту. Ему-то спать хотелось. Ранд лежал возле одной из позолоченных масляных ламп и читал потрепанную книгу в кожаном переплете. Если Игвейн права, то это какой-нибудь перевод пророчества драконе. Вдруг Ранд перевернул назад несколько страниц, прочитал и рассмеялся. Игвейн старалась убедить себя, что ничего безумного в его смехе нет. Одна лишь горечь. Превосходная шутка, сказал Ранд Натаэлю, захлопнув книгу и кивнув Министрелю. Прочитай страницы 287 и 400 и попробуй сказать, что я не прав. Выпрямившись и гвинт поджалы губы, Нет, с книгами нужно бережнее обращаться. Но в присутствии менестреля ей с рандом говорить нельзя. Стыд и позор что он взял в себе в собеседнике человека, которого едва знает. Нет. С Рандом бывает о Частенько наведываются и вожди. Лан приходит каждый день. И мэт иногда заглядывает. Почему-то не осталось там о Виенда. Будь ты с ним, может, он захотел бы поговорить о чем-то ином, а не об этой книге. Гвейн, ему захотелось поговорить с Министрелем. А при мне они редко беседуют, только один на один. Если б не вышла я, они бы ушли с Натаэлем. Как я слыхала, дети — сплошные заботы. И Найла рассмеялась. А от сыновей так вообще жизни нет. Может, еще когда-нибудь расскажешь мне правду об этом, раз ты теперь от копья отказалась? Бросив на нее сердитый взгляд... В темноте лунным отсветом блестнули глаза, Авиенда с видом обиженной кошки зашагала к своему месту у палатки. И Найли и это показалось забавным. Она от смеха за бока схватилась. Ворча что-то нелицеприятное о боевском чувстве юмора, она почти никогда не понимала их шуток. Игвинь направилась к палатке Морейн, что находилась неподалеку от Рандовой. Там тоже виднелась щелочка света и девушка поняла, что Айс и не спит. Марин направляла крохотную струйку силы, но достаточную, чтобы ее почувствовала Игвейн. Рядом с палаткой, завернувшись в плащ стража, лежал Лан. Виднелись лишь сапоги. Все остальное сливалось с ночью. Подобрав полы плаща, Игвин приподняла юбки и двинулась на цыпочках, чтобы не разбудить Лана. Дыхание его не изменилось но что-то заставило девушку оглянуться на стража. Луна блестела в его глазах. Он смотрел на нее. Едва она отвернулась, веки его тотчас закрылись. Больше не шевельнулся ни единый мускул. Можно подумать, он и не просыпался. Иногда этот человек нервировал Игвейн. Что бы Найни в нем не нашла, ничего такого Игвейн в нем не видела. Опустившись на колени возле полога, Девушка заглянула внутрь. Морейн сидела, окруженная сиянием Саидар. Рука поднята, с пальцев на золотой цепочке свисает маленький голубой камешек, который обычно украшал лоб. Камешек светился, добавляя свою лепту в сияние единственной лампы. В очаге лежала горстка пепла, даже запаха его не чувствовалось. — Можно войти? Игвин пришлось повторить, прежде чем Морейн ответила. — Да. «Конечно». Свечение Сайдар потухло, и Айседай начала вновь закреплять в волосах тоненькую золотую цепочку. «Ты подслушивала?» Игвейн устроилась возле Морейн. «В палатке было не теплее, чем снаружи». Девушка направила силу, язычки пламени заплясали поверх пепла в очаге, и она закрепила потоки. «Ты же говорила, что больше не будешь». Я сказала, раз хранительницы мудрости могут наблюдать за с нами Ранда, то он имеет право на уединение. А когда он от них отгородился, они больше меня не спрашивали, а сама ей не предлагала. Не забывай, у них свои цели, которые могут не совпадать с целями башни. Вот как скоро зашла речь именно об этом». Гвин по-прежнему не знала, как рассказать о том, что ей стало известно, и не выдать себя хранительницам. Но, наверное, единственный способ сказать прямо, а дальше действовать, по поосмотрительнее. «Морейн, на престоле Амерлин элайда Что случилось с Суан, я не знаю». «Откуда тебе это известно?» — тихо сказала Морейн. «Ты что-то узнала, судя по твоим снам». Или, наконец-то, проявился твой дар сновидицы?» Такова была Планида Игвейн. Некоторые айсседай в башне полагали, что она может быть сновидицей. Женщины, чьи сны предрекают будущее. У нее бывали сны, которые, она знала, очень важны. Но совсем другое дело научиться их истолковывать. Хранительницы утверждали, что знание придет к ней само и ни одна Айси Дай ей в этом деле не помощница. Снилось ей многое. Ранд, сидящий на стуле, Игвейн откуда-то знала, что хозяин стула злится и готов убить Ранда за то, что заняли его место. Игвейн сумела уразуметь лишь одно – владелец этого стула – женщина. Иногда сны образовывали сложные картины. Перин, усадив Фейли себе на колено, целует ее – она играет его коротко постриженной бородкой, которую он щеголял во снах. Позади них развивались два стяга. красный волчья голова и багряный орел. У плеча перина стоит мужчина в ярко-желтом кафтане, а за спиной незнакомца меч. Откуда-то Игвень знала, что он лудильщик. Но ведь ни один лудильщик к мечу не притронется. И каждая деталь видения, кроме бороды, казалось ей очень важной. Знамена, то, что Фелли целуется с Перином, даже Лудильщик. Всякий раз, когда Лудильщик делал шаг к Перину, будто холодок Рока обдавал все вокруг. И еще один сон. мэт мечет кости, а по лицу его стекает кровь. Широкие поля низко надвинутой шляпы не позволяют видеть рану, Том Мерилен сует руку в огонь за маленьким голубым камешком, который сейчас свисает на чело Морейн. И лесо на буре. Накатывались громадные темные облака. И не было ни ветра, ни дождя. А зубчатые стрелы молний, в точности похожие одна на другую, нещадно хлестали землю. Да, у игвин были сны. Но пока сновидеться из нее не получалось. — Я видел приказ о твоем аресте, марейн он подписан Элайдой, как Амерлин. И это был необычный сон. Все правда. Но не вся правда. игвин вдруг обрадовалась, что здесь нет найнив. Будь она тут, мне бы пришлось самой от чашки отшатываться. Колесо плетет так, как угодно колесу. Пожалуй, это событие и не столь важно, колерант ведет Аильс за задраконовую стену. Сомневаюсь, что Бейлайда продолжила переговоры с правителями, даже если ей известно, что Суан искала к ним подходы. И тебе больше нечего сказать? Морейн, если я не ошибаюсь, Суан ведь была тебе другом. Ты даже слезинки о ней не прольешь. Айседай посмотрела на Игвин. И этот холодный невозмутимый взгляд сказал девушке, сколь долгий путь ей предстоит, чтобы она смогла по праву носить это звание. Сидя, Игвейн почти на голову возвышалась над Морейн. Кроме того, в силе она превосходила ее. Но владеть силой еще не значит быть Айсседай. Гвин, у меня нет времени на слезы. Драконова стена недалеко. Теперь всего несколько дней осталось. А потом Алгуэнья. Да, когда-то мы с Суан были подругами». Через несколько месяцев будет 21 год, как мы начали поиски возрожденного дракона. Нас было только двое. Мы только что стали Айсседай. Вскоре после этого на престол Амерлин возвели Сайринвайю, серую сестру. Можно даже сказать, наполовину красную. Если бы она узнала о нашей затее, остаток жизни мы бы провели, искупая свое прогрешение. А красные сестры неусыпно следили бы за нами даже за спящими. В Кэрине есть поговорка, хотя я слыхал ее и в Тарабоне, и в Салдее. Бери, что хочешь, но не забудь заплатить. Мы с Суан выбрали путь, которым хотели идти, и мы знали, что со временем за все придется заплатить. Не понимаю, как ты можешь оставаться такой спокойной? сон наверное, мертва или усмирена, Элайда или решительно выступит против Ранды, или попытается держать его где-нибудь под стражей вплоть до Тармангайден. Ты же знаешь, она никогда не позволит разгуливать на воле мужчине, способному направлять. По крайней мере, не все заодно с Элайдой. Некоторые из голубой Айе устроили где-то сбор. Где, я пока не знаю. И, по-моему, остальные голубые тоже покинули башню. Найниф говорила, ей передали оповещение, что всех сестер приглашают вернуться в башню. Сообщение передали через агентов желтых. Если уйдут голубые и желтые, тогда и другие, наверное, тоже. А если они против Элайды, то, может, поддержат Ранда. Марейн вздохнула. Очень тихо. По-твоему, мне надо радоваться, что в Белой башне раскол? Эгвейн, я Айсседай. Я всю свою жизнь посвятила и башне, причем задолго до того, как у меня даже подозрения зародились, что на моем веку может возродиться дракон. Башня была оплотом борьбы с тенью на протяжении трех тысяч лет. Она наставляла правителей на мудрые решения, останавливала войны еще до их начала, прекращала войны, которые начались. Человечество еще помнит, что темный только и ждет, чтобы вырваться в мир что грядет последняя битва, и в этом заслуга башни. Башни единой и нерушимой. Чтобы не произошло Суан, я почти хочу, чтобы элайди присягнули все сестры. — А как же Ранд? — Гвинь старалась говорить спокойно и твердым голосом. В палатке начало разливаться тепло от пламени, но Морейн будто распространяла вокруг себя холод. — Дракон возрожденный! — Ты сама говорила, что он не готов к Тарман-Гайден и не сможет подготовиться, если ему не дать свободы, как свободу учиться, так и свободы влиять на мир. единой же башня, несмотря на всех аильцев пустыни, превратит Ранда в пленника. Морейн легко улыбнулась. А ты учишься. Хладнокровные резонные убеждения всегда лучше страстных речей. Но ты забываешь. Всего лишь тринадцать сестер объединившись вместе узами, способны любого мужчину отсечь щитом от Саидин. И даже если этим тринадцать неведом прием связывания потоков воедино, немногие могут выдержать такой щит. Я знаю, Марейн, ты никогда не сдаешься. Что ты намерена делать? Я воспринимаю мир таким, каков он есть, и поступаю сообразно. По крайней мере, с Рандом теперь легче раз мне не требуется отвращать его от того, чего он хочет. Наверное, я должна быть счастлива, что мне не приходится по его приказу за вином бегать. В большинстве случаев он слушает, хотя редко показывает, каково его отношение к моим словам. Тогда сама расскажи ему про Суан и события в башне. Таким образом, игвин избегала ненужных вопросов. Ранду прям не меньше ее, и ему захочется разузнать о ее сновидении больше, чем она сумеет понапридумывать. Есть еще кое-что. В тело Ранриоде наив видела отрекшихся. Она перечислила всех оставшихся в живых, кроме Асмодиана и Магедин. Ланфир она тоже видела. Найниф считает, они что-то замышляют, как кажется вместе. «Ланфир», — промолвила Морейн немного помолчав. Они обе знали, что Ланфир приходила к Ранду в Тире, и, возможно, не только тогда. ветерант мог и умолчать о ее визитах. Никто не знал об отрекшихся больше самих отрекшихся. И в башне сохранились лишь обрывки манускриптов, фрагменты. Но общеизвестно, Ланфир любила Льюсетерина Теламона. Они обе, и Игвейн, и Морейн, знали, что она по-прежнему его любит, Ирант это знал если повезет продолжала айсидай нам незачем будет тревожиться из-за ланфир а вот остальные кого видела наниф совсем другое дело. мы с тобой должны держать ухо востро и ничего не упускать. Жаль, что так мало хранительниц способна направлять. Марин коротко рассмеялась Но это все равно что пожелать чтобы они все были обучены башней. То же самое, что пожелать жить вечно. Во многом они, может, и сильны, но в иных отношениях к несчастью подготовлены недостаточно. Бдительность, конечно, штука хорошая. Но что еще? Если шестеро отрекшихся разом навалятся на Ранда, ему понадобится вся наша мощь до последней крупицы. Морей наклонилась к девушке, участливо положила ей ладонь на плечо. гвин Мы не можем вечно водить его за ручку. Ходить он научился, а теперь учится бегать. Нам остается только надеяться, что он успеет научиться прежде, чем его настигнут враги. И, конечно же, мы по-прежнему будем давать советы, направлять его, когда сумеем. Выпрямившись, она потянулась, прикрыла ладонью зевок. Уже поздно, Игвейн, и полагаю, что уже через несколько часов ранд заставит лагерь сняться с места, даже если и сам не уснет. Я же, однако, с удовольствием отдохну, сколько получится, перед новой встречей с седлом. игвин совсем собиралась уходить, но у нее был еще один вопрос. «Морейн, почему ты делаешь все, что тебе велит ранд? Даже не считает, что это неправильно». «Ах, она так считает», – пробурчала Морейн. «Как бы она ни отбивалась, а из она еще будет». «Ты спрашиваешь, почему?» «Потому что я помню, как контролировать Саидар». Немного подумав, Игвейн кивнула. «Чтобы подчинить себя Саидар, сначала нужно ему поддаться». И только в своей палатке, дрожа от холода, Игвейн поняла, что сегодня Морейн разговаривала с ней как с ровней Вероятно, Игвейн куда ближе к тому, чтобы выбрать себе Айя, чем сама полагает.